Продолжим нашу историю. На последнем семейном совете, во главе с действующим президентом республики Марией, которая своим экстремальным розыгрышем недавно мастерски лишила мужчину главенствующих полномочий и равновесия заодно, было принято решение приостановить состязание. Молодые и без того вдоволь накуражились. Итак, Мария, взяв на себя полную ответственность, заявила «Назначаю санитарный период». Она открыла в своё время Олимпийские игры, она же их и закрыла. Показательно. Мужчина не возражал, и началась последняя двухнедельная эпоха женского благородного царствования. Хотя во время периода правления полновластной императрицы Маруси Великой ничего практически не менялось. Командовала любовь Женщина каким-то необъяснимым внутренним чутьем предвосхищала все без исключения мужские движения и потребности. Причем так естественно и гениально диву даешься. Супруга, при непосредственном участии половины, выстраивала отношения столь искусно, что муж с охотой и готовностью воспринимал любые женские предложения и прочие инновации, да и его идеи не встречали никакого сопротивления или протеста, а реализовывались немедленно. за редким исключением. По мнению Марии, требующие детального разбора и одобрения свыше сложные или вредные мероприятия обсуждались отдельно. Домашняя директриса при помощи ласковых внушений периодически показывала, кто в доме хозяин, иначе зачем было соревноваться? Убедительно показывала. Однако После совместных обсуждений опасных мужских предложений всякий раз рождалась куда более интересная концепция досуга. В спорных же моментах, которые закономерно возникали в периоды безвласти из-за безусловно полярных взглядов по некоторым вопросам, побеждали принципы: кто кого переглядит, перетанцует и так далее, кто скорчит самую смешную рожу, кто кого уговорит. используя ласкательные выражения или другими приятными способами. Угадай число. В слепую определи состав угощения, то есть на вкус, горячо-холодно или иные детские игры, на случайный выбор. Игр бесконечное множество. В общем, влюбленным было безразлично, чем заниматься, лишь бы рядом или на расстоянии, которого не существует. Можно и молча, просто хорошо вдвоем. Такое бывает. Гляжусь в тебя, как в зеркало. До голова кружения. Находясь наедине, наши герои самозабвенно ухаживали друг за другом во всех смыслах. Ели кушали, то кормили друг друга, поили, утром расчёсывали и далее по такому же принципу во всех ситуациях, но в разумных пределах. Хотя, если понадобилось бы, то без рамок, границ, стеснений и прочих ограничений, родные какая-то сопливая мелодрама, возможно, всплывёт у кого-то в голове. Вам не посчастливилось жить в сознательном союзе, где женщиной владеет изначально сердце, прокомментирует автор. Это весело и забавно.